Гессен. Москва, я думала тебе. Пушкин в Москве. Город Москва. Издательство детская литература. 1968 год. Автор этой книги Арнольд Ильич Гессен родился в 1878 году в семье переплетчика. В 1898 году поступил в Петербургский университет и с первых дней студенчества стал работать в газете наборщиком, корректором, затем стал журналистом. Две встречи в конце прошлого века со старшим сыном Пушкина Александром Александровичем и с дочерью Анны Керн Екатериной Ермолаевной произвели на Гессена большое впечатление. Зародился интерес глубокому изучению жизни и творчества Пушкина. Читателям хорошо известны две первые книги Гессена «Набережные мойки 12» и «Во глубине сибирских руд». Успех имела и его вышедшая в издательстве «Наука» книга «Все волновало нежный ум». В настоящее время Гессен работает над книгой «Жизнь поэта». Мы часто проходим по улицам и площадям Москвы и не знаем или забываем, как много здесь мест и домов, связанных с именем Пушкина. Их свыше ста. В одних поэт жил, в других бывал. Приземистые и порой безликие, они как будто затерялись среди выросших вокруг многоэтажных громад. Время смело все следы. Но по этим стершимся каменным плитам Пушкин приближался к своему дому. Его острый взгляд останавливался на чугунной узорной решетке вокруг крошечного порисадника. Она случайно уцелела, и мы сегодня любуемся ею. Здесь бывал Пушкин. И столетия мы лелеем еле слышный шелест шагов. Дом вдруг оживает, в окнах будто мелькают давно ушедшие тени, доносятся звуки его волшебной лиры. Вся вспоминается жизнь поэта, снова оказавшегося в Москве после далеких детских лет. Царско-сельский лицей, Петербург, Южная ссылка, Михайловские рощи, впервые узревшие его веселым юношей, беспечно, жадно приступавшим лишь только к жизни, и позже приявшие в нем усталого пришельца. Царско-сельская любимая обитель, увидев которую после всего пережитого, поэт, воспоминаниями смущенный, главой поник и зарыдал. И Москва! куда Пушкин приезжал в разные годы и вспоминал, как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе Москва, я думала о тебе. О шестнадцати приездах Пушкина в Москву, о последних самых тяжких и подневольных десяти годах жизни поэта и рассказывает эта книга.